Глава третья. Мечта. Сколько она себя помнит, ей всегда хотелось побывать на море. Вернее, не побывать, а жить. Вот взять бы ее двушку в центре небольшого промышленного города, да продать. Кто же в здравом уме добровольно захочет обменяться? И на вырученные деньги купить маленький домик у моря. Такой вот была ее мечта. Но на то она и мечта, чтобы в меру сил и желаний помаленьку двигаться к ней. Нет, может, кто-то и быстренько движется, набирает космические обороты, и вуаля, вот она, мечта, до которой можно дотянуться, потрогать и вынашивать новую. Это про других. У нее все иначе. Ей необходимо пройти свою дорогу потери лишений. И она ее проходила. Весело, на кураже, преодолевая трудности, она, молодая 25-летняя оптимистка, решила, что лет через десять получит от этой жизни все, что ей нужно. Прошло десять лет. Благодаря упорству, трудолюбию, умению быть незаменимой, она стремительно продвигалась на службе и довольно быстро заняла прочное место на трудовом олимпе своей фирмы. Мечта была уже рядом. Позади ни друзей, ни подруг, ни семьи. Потом. Все будет потом. Главное, море, домик, розы в полисаднике – А потом друзья, семья, дети. Думала она, пересчитывая накопленные деньги. Еще годик-другой, и можно переезжать. Нужно Но только чуточку, чуточку подождать. подождать. Это чуточку оборвалось через два месяца. В понедельник на планерке ей стало плохо. Не понимая причины такого состояния, она тщательно следящая за своим здоровьем, тут же записалась на прием к известному врачу в хорошую поликлинику. И понеслась череда обследований, анализов, отведенных в сторону взглядов и уклончивых разговоров. И как приговор прозвучал диагноз. Почему это произошло с ней? Она по-настоящему и не жила еще, ну, так, чтобы дом, семья, подружки. Ей некому рассказать о своей беде, некому поплакаться, да и пожалеть ее некому. Однажды, не выдержав очередных капельниц уколов, ужасно тяжелой терапии, она тихонько собрала свои вещи и ушла из больницы. На работу не возвращалась. Она просто уехала из своего города. За мечтой. Ей надо торопиться. Надо найти свой домик на берегу моря. Времени так мало. Но она обязательно поживет на этом солнечном побережье и будет, слышите, будет наслаждаться морем, ловить губами соленую воду, а вечерами провожать уставшее за день солнца. Ведь об этом она так она мечтала. Так мечтала.